Рояль накренился, не удержался. Или у них от испуга вспотели руки, но где же перчатки? Еще раз качнулся. И грохнулся на гранитной ступени с жалобным звуком, хотя и тише, чем можно было ожидать, но так неудачно, что одна ножка отломилась, а корпус подпрыгнул на месте. Катастрофа? Или наоборот? Катастрофу удалось избежать. Няня Мимзель схватила ее, обняла, и не выпускала, хотя из рамки у левого глаза чуточку сочилась кровь. И Андрош не увидел шва, усевшись рядом с Изабель на диван, перед призрачными своими рисунками и картинками, чтобы нащупать шов, надо было провести по нему пальцем. Но Андрош этого не сделал, и список упущений стал еще длиннее. Внезапно он понял, что всякое детство, неважно, счастливое или нет, есть история выживания и отчуждения, изгнания и стыда упомянутая Мимзель, отвела Изабель в больницу. «Вот она, трагедия», — рассказывала она, — в больницу к ее матери, где та лежала не на смертном одре, а в шезлонге в ожидании смерти, который через год действительной или воображаемой болезни сделала крутой поворот и исчезла в тумане временной неопределенности, передав госпожу Мецель нелегитимному течению жизни» казалось бы, уже отмененной. Отец, известный гейдельбергский адвокат, был в отчаянии из-за приближающейся к жене смерти, но, когда она так и не пришла, впал в не меньшее отчаяние и от ужаса закатил грандиозный праздник, который ознаменовал начало второго и печального периода в детстве Изабель неустанным вниманием общества, загнавшим ее в облике гадкого утенка за стопки тарелок, и под огромные подносы с коктейлями. Андреш не сомневался, что у этого рассказа он оказался первым слушателем мужского пола и оценил подарок. Однако из фрагментов и эпизодов настоящий сюжет не склеился. Показался каким-то пресным, так что Андрош и Изабель остались сидеть рядом, как брат с сестрой, избежав тем самым неловкого служебного романа, хотя Андрош жарко мечтал, что все между ними будет по-другому но не придумал ничего, способного разорвать кокон, в котором пряталась Изабель. Сделай ей предложение, романтическое, восточноевропейское, с поцелуем руки и красными розами, посоветовал ему Ласло позже, слишком поздно. И хотя такая картина по сию пору представлялась Андрешу безвкусной, он вынужден был пополнить и ею список упущений, ведь все же это было бы умнее, чем его сомнительная идея завоевать Изабель в качестве любовника. Сомнительное, раз уж он не уверен, что может стать потрясающим любовником, но главное, раз уж он не такой, каким хочет быть. андраш любил Изабель. От этого простого факта разрывалось сердце. Прошло много времени. И теперь уж все равно, был ли тот вечер упущением или безжалостной правдой, Изабель столь решительно вела линию брата с сестрой, что догадалась ему первому рассказать о новой встрече с Якобом вот и пора проститься с надеждой андрыш ее верный до смерти рыцарь сам создал свой комический печальный образ точно по нему скроно давно срослась с ним эта роль. Поезжай наконец в будапешт что-то тут позабыл. тоскливым казался ему наверху шум проезжающих машин часы на церковной башне пробили 9 она уже не придет. Глава 7. К концу рабочего дня выяснилось, что Роберт, его коллега, все еще в Нью-Йорке. Из 32 сотрудников конторы именно Роберт был ему ближе всех. Они сидели дверь в дверь, с одной и той же секретаршей Юлией, и оба знали, что одного из них, скорее Роберта, пошлют в Лондон. Они считались друзьями. Оба высокие, одного возраста, приятные или даже красивые. Встречались на какой-нибудь выставке, иногда заходили вместе, В «Вюргенгель». Выпить бокал вина. Про возможность отправиться в Лондон на год или два никогда не говорили. Оба хотели в Лондон и оба знали, что один не попытается выглядеть лучше другого в глазах Шрайбера. Роберт учился в Лондоне целый год и был более подходящим кандидатом. Именно о Лондоне сразу вспомнил Якоб, когда Юлия вошла к нему в кабинет с распечатанным электронным письмом Отвратительно спокойная, только руками нервно водила туда-сюда. Он собирался первым рейсом лететь в Чикаго, но второе письмо я вчера прочитать не успела. Лицо якобы полыхало, опять и опять, как бездарно и как стыдно. У него в голове крутилась одна фраза «Это значит, что в Лондон поеду я».